Глава четвертая Утром мы по-доброму распрощались со стариком И он даже взял с меня обещание посетить его при первой же возможности Нам действительно было что обсудить От всех попыток старика обратить меня в свою веру я вежливо отбился Впрочем, Велимир Жданович не так уж усердствовал Обратно в город пришлось идти пешком, но не так далеко, километра два Когда начали появляться выселки, я подошел к первому же дому И нанял за два рубля мужика с возом Уже в пригороде пересел на извозчика и через 20 минут был у дома графини. Как и обещала Даша, меня там приняли спокойно, демонстрируя хоть и сдержанное, но все же искреннее желание выполнять приказы. Злоупотреблять полученными правами у меня не было никакого желания, а как оказалось, чуть позже и времени тоже. Вымавшись в купальне, я вернулся в свою комнату, подошел к шкафу с зеркалом и начал вертеться перед ним как барышня в новом платье, К старым татуировкам, которые изменились по груди и спине, частично переходя на руки, я уже привык, а вот крылья смотрелись странновато. Впрочем, увиденное мне понравилось, пристарелый мастер оказался настоящим художником. Новая татуировка, как и прежние рунные цепи, была выполнена в зеленовато-синем цвете с красными прожилками. Только в крыльях красного было чуть больше, но общий стиль сохранялся. Похоже, видоки все же как-то связаны со старой верой. Учитывая то, что Новгород возник еще до крещения Руси, в этом нет ничего удивительного. Хотя не стоит забывать упоминание волхва о том, что в моих старых татуировках нет символов славянских богов. Интересно, а в крыльях они есть? И чем мне это грозит в будущем? Вроде вернувшийся на свое место серебряный крестик кожу не обжигал, но на всякий случай нужно сходить в церковь. Чисто в экспериментальных целях. О, всему благому намерению не было суждено осуществиться. В дверь постучался дворецкий и сообщил, что в гостиной меня дожидается фельдъегерь. Спустившись по лестнице, я увидел офицера в серой форме с большим пакетом, запечатанным пятью сургучными печатями. Но больше всего меня заинтересовало непонятное наличие здесь же двух жандармов. Титулярный советник Игнат Дармидонтович Силаев, строго уставившись на меня, поинтересовался царский посланник. «Так точно». «Вам предписание из собственной его императорского величества канцелярии». Расписавшись в ведомости, я вскрыл конверт, все еще косясь на жандармов, а затем мне стало недопосторонних раздражителей. Известия оказались не из самых приятных. В послании мне предписывалось незамедлительно отправиться в Бессарабскую губернию, где было совершено убийство, очень похожее на нападение упырицы. «Кто пойдет в сопровождении?» Спросил я фельдъегера, но ответил мне почему-то жандармский штаб-ротмистр. «Никакого сопровождения. Вы поступаете в распоряжение ротмистра Зверева, начальника Кишиневского отделения жандармского корпуса. Он и определит вам сопровождение и охрану из местных сил». «Они издеваются?» «Похоже, что да». На губах штаб-ротмистра играла снисходительная улыбка. «Ладно, попробуем вытянуть из этой ситуации хоть что-то». «У вас должно быть кое-что из моих вещей». «Разве?» — все еще продолжая улыбаться, спросил штаб -ротмистр. «Письменных распоряжений по этому поводу мне не поступало». «Это он зря, потому что, судя по брезгливо поджатым губам фельдъегеря, у меня здесь имеется, если не союзник, то точно не друг моего недруга». Так что следующие слова были направлены к посланнику императорской канцелярии. «Мне казалось, что даже устный приказ императора является непреложным законом для всех офицеров империи. Не подскажете, могу ли передать с вами жалобу в собственную его императорского величества канцелярию?» «Прекратите поясничать, господин Видок», — стерев с лица ухмылку, окрысился штаб-ротмистр. «Вот не везет мне с ротмистрами в частности и с жандармами в целом, включая разлюбезного шефа этой славной организации». «Похоже, штабсу был отдан приказ попытаться развести меня на одну такую махонькую пульку. Глядишь, у тупого провинциала случится приступ забывчивости. Вот он и бесится из-за неудачи». Достав из кармана маленький кисет, жандарм небрежно бросил его мне. Кто бы сомневался, что снарядить пулю в патрон, они и не подумают. «Нам нужно заехать в оружейную мастерскую. Какую посоветуете?» Да уж, с издевкой я перестарался, потому что штаб ротмистра окончательно слетел с нарезки. Никаких поездок, вы направитесь прямо на вокзал, или же я вынужден буду арестовать вас за неподчинение приказу Его Императорского Величества. Вот с таким сложнее всего. Если закусит у дела, может наломать столько дров, что пожалеем и я, и он, да и наше начальство тоже. Решив не нарываться, я от греха подальше спрятал пулю в карман и пошел собираться. Из одежды выбрал полицейский мундир, потому что в таком виде путешествовать по империи намного проще. Некоторые вопросы решаются автоматически. Когда люди видят перед собой не обывателя, а служилого человека, отношение резко меняется. На вокзал меня доставили практически как арестанта. Казалось, что я даже в шутку, дальше жандармы поведут меня под дулами револьверов. Пока они только нервно держали ладони на рукоятях. Подчиненный штаб-родмистру Унтер вел себя поспокойнее. Просто подыгрывал начальству, при этом злобы в его глазах не было, лишь легкое раздражение. Единственной приятной новостью было то, что в кассе штаб Ротмистр взял лишь один билет, а это значило, что дальше я поеду без столь веселой компании. Ближайший поезд до Киева отправлялся через три часа, которые оказались далеко не самыми приятными в моей жизни. Хорошо хоть позволили пообедать в привокзальном буфете. После утомительного ожидания конвой оставил меня в покое к нашему общему удовольствию. Усевшись на свое место в четырехместном купе, я попытался осмыслить перспективы, а они были очень далеки от радужных. Только сейчас на меня снизошло похмелье от столичного угара. Не скажу, что раскаиваюсь в своих московских проделках. Случись всё изнова, вряд ли поменял бы так уж много. Поэтому в принципе готов принять заслуженные последствия. Сам не знаю, почему мне казалось, что, на Бедокурив, укачу я в свой дорогой сердце Топинск и буду поплевывать в сторону столицы с ехидным смешком. Но поди ж ты, ехать пришлось совсем в другую сторону. «Подгадил Подгадился же Дашин дядюшка, причем очень грамотно. Кто бы сомневался, ведь опыта у него в подобных делах хоть отбавляй. Ну а что, все честь по чести не придирешься? Поступил сигнал о странных убийствах, в которых начальство усмотрело связь с недавними столичными событиями, значит, нужно отправить туда доморощенного Ван Хельсинга. Небось, шеф жандармов обещал братцу прикрыть прославленного охотника на нечесть всей мощью седьмого отделения. Впрочем, не факт, что император вообще знал об этой истории. Собственная его императорского величества канцелярия структура полумистическая И родить могла все что угодно, вплоть до приятных царскому братцу приказов В итоге, нахамивший великому князю нахал едет в неизвестно чем славный город Кишинев От которого до границы с Валахией можно доплюнуть А в Валахии у нас кто? Правильно, кровососы, так сказать, в широком ассортименте Впрочем, что это я наговариваю на славный городок? Скоро он прославится тем, что там загрызут новоиспеченного кавалера Ордена Архистратига Михаила, получившего награду из рук самого царя-батюшки. «Ладно, хватит причитать. Что мы имеем на данный момент?» «Прикрытия у меня нет. Можно было бы порадоваться своевременному походу к волхву, но новый скилл, как любят говорить геймеры, что-то не хочет запускаться. Уже три раза пробовал, и никакого отклика». «Да что уж там говорить о моих куцых умениях, даже пулю, способную убить вампира, я ношу в кармане, а не в пистолете». «Это минусы, а что в плюсах?» «Мизер, но только на первый взгляд. Пока что в поезде мне ничего не грозит, по крайней мере, будем на это надеяться. Не думаю, что валашским вампирам известно о моем переезде поближе к их границам. Вряд ли императорская канцелярия и шеф жандармерии договорились с супырями, чтобы подставить такого красивого меня». Это уже за гранью любой конспирологии. Так что есть реальный шанс приехать в Кишинев, запудрить мозги наверняка не самым умным провинциальным жандармом и под шумок свалить в Топинск. Сделать это прямо сейчас нельзя. Нарушение прямого приказа закончится для меня где-то во глубине сибирских руд, причем не на берегах с тылой, а на той же Колыме. Как-то сведя в голове концы с концами, я немного успокоился и даже умудрился задремать, потому что после ритуала в заповедной роще толком поспать так и не удалось. Разбудили меня явившиеся попутчики. Два студента направлялись в Киев, и, естественно, начали они свое железнодорожное путешествие в вагоне и ресторане. В принципе, в плане возраста мы были примерно равны, так что изобразить из себя нелюдимого старца не получилось. Пришлось общаться». Нужно отметить, что студенты в империи имели особый статус и стояли как бы особняком от сословного разделения, хотя по окончании обучения вновь возвращались на ступени общей иерархической лестницы. Когда мы отъехали от столицы на солидное расстояние и за окном копы начали сгущаться сумерки, мои попутчики увели разговор в сторону гипотетического ужина. У парней явно были большие проблемы с наличкой, что для студентов совершенно неудивительно. «Не скажу, что я хорошо отношусь к любителям халявы», Но на данный момент мне и самому не помешало бы выпить, так что можно и проявить щедрость, так сказать, ради компании. Тем более, что количество народу в плане совместной выпивки, можно сказать, каноническое. Господа, а не заказать ли нам ужин в купе? В ответ попутчики жарко заспорили, описывая, как все круто устроено в вагоне-ресторане. В их словах был определенный резон, так что я поборол лень и согласился. Наш вагон от ресторана отделяли еще три. Первый переход мы миновали без проблем, а вот когда вышли во второй тамбур, меня почему-то кольнуло опасение, особенно напрягло наше странное построение. Так уж получилось, что из купе я вышел вторым и сейчас двигался между студентами. Еще я успел заметить, что в тамбуре стоит человек в котелке, развернувшись лицом к наружной двери, но через секунду мне стало не до незнакомца. «Да уж, расслабила меня столичная жизнь», Даже схватка с упорицей не заставила окончательно прийти в норму. Когда идущий сзади студент обхватил меня, блокируя руки, а его подельник резко развернулся и ударил кинжалом, я успел только удивиться. Особенно меня поразило, что убийца не стал завершать удар, а почему-то замедлил его почти у моей шеи. Сознание еще удивленно осмысливало происходящее, а тело начало действовать на вбитых всем рефлексах — Я резко присел с силой, разводя руки в стороны, тем самым разрывая кольцо не самых нежных объятий псевдостудента. В итоге кинжал убийцы вместо того, чтобы войти мне в межключичную впадину, лишь пропахал борозду на скальпе. Очень удивило то, что двигаться мне было неожиданно трудно. Окружающая среда сопротивлялась, как вода. И только ощутив, как нагрелись татушки на руках, я понял, что всплеск адреналина сумел все же активировать крылья Симаргла. Все еще продолжая ощущать сопротивление воздуха, я ударил кинжальщика кулаком в живот и тут же начал заваливаться на бок. Стоявший до этого спиной к нам господин в котелке успел развернуться, выхватить револьвер и даже прицелиться в меня. Последнее, что удалось сделать под воздействием крыльев, это завести в падении руку за спину, где по-прежнему под кителем уютно ждал своего часа мой двуствольный коротыш. Реальность навалилась на меня во всем своем разнообразии. Я услышал противный всхлип и бульканье горла обнимальщика, пробитого кинжалом своего же подельника, и тут же по ушам ударил грохот выстрела. Пуля пробила дверь рядом с моей головой. Незнакомец в котелке попытался выстрелить еще раз, но двуствольник был уже в моей руке, и серебряная пуля ударила убийцу в грудь, отбрасывая его на противоположную дверь. Это, конечно, не дробовик, и сила удара вышла не такой уж сильной, но ее хватало, чтобы дверь открылась, и уже потерявший котелок господин выпал из поезда. Так вот, как они собирались избавиться от тела, просто... Додумать я не успел, потому что получивший кулаком в живот фальшивый студент успел отправиться от удара и даже выхватить кургузый кобальт. Шустрый малый, но шансов у него все равно нет. Проворот спаренного ствола я уже давно проделывал на автомате сразу после первого выстрела, даже не задумываясь об этом». Так что теперь мне осталось только вскинуть руку и нажать на спусковой крючок. Заряд по серебряной дроби разворотил убийцы нижнюю часть лица, шею и грудь. Он ударился о переходную дверь и сполз на пол. Кричать бедолага уже не мог, только сипел точно так же, как убитый им подельник. Кровь несколькими струйками фонтанировала из пока еще живого человека. Вместе с ослаблением этих фонтанчиков угасала и его жизнь. Я как завороженный смотрел на все это, понимая, что никогда не смогу привыкнуть к подобным картинам. Может, оно и к лучшему. От созерцания своей жертвы меня отвлек скрип, ведущий в вагон двери, через которую мы только что вошли. В узкую щель заглянул проводник. Вот уж кто оказался абсолютно не готов к подобному зрелищу. Бедолагу тут же вырвало, но это не помешало ему через пару секунд завопить во все горло и умчаться в обратном направлении. Я заставил себя встать. Если честно, ощущение так себе. Вся тело болело, как после интенсивной силовой тренировки. Легкая слабость у меня бывала и после ритуала видака, но о ноющих мышцах Волхв не говорил. Главное — не забыть его предупреждение, что нельзя использовать свои силы в течение суток. Пока я перезаряжал двуствольник и прятал его обратно за спину, в тамбур заскочил жандарм. Это был не мракоборец, а простой работяга из второго отделения, курировавшего железные дороги. Ваше благородие! С трудом, но намного лучше проводника справился с собой жандарм в чине младшего унтерофицера. Мужику было лет тридцать, и он явно выслужился из нижних чинов. Да уж действительно, наше благородие! Закряхтел я как старик, затем поправился и перешел на командный тон. Вызови старшего по поезду, опишите здесь все и уберите куда-нибудь трупы, пока не началась паника. Если честно, я старался не для себя, а для фонаревшего мужика. Было видно, что подобную бойню ему видеть еще не доводилось, хотя уверен, на железке происходит много всякого интересного. Жендарм, как только услышал внятный приказ, тут же вытянулся и откозырял мне. «Слушаюсь, ваше благородие, разрешите выполнять?» «Выполняйте». Жендарм лихо вылетел из тамбура, а я остался сторожить трупы. Арестовывать здесь было некого, и это очень плохо. Теперь гадай, откуда именно растут ноги. Может, кровососы решили, что уже и так слишком наследили в чужой стране и обратились к наемникам? Версия так себе. Более реальным было предположение, что после возвращения старого Романова в игру обиженная мной княгиня сменила профессиональных бритеров На не менее профессиональных уголовников, но и тут доказать ничего не получится. Слишком уж лихая получилась разборка. Особенно меня смущала оперативность убийц. Было совершенно непонятно, как они умудрились заполучить билеты в мое купе. Впрочем, на вокзале мы с жандармами торчали почти 4 часа, как три тополя на плющихе, и времени у моих недругов было хоть отбавляй. В то же время это говорило о серьезном уровне противника. Ох, не было печали. Следующим посетителем мобильного отделения бойни был отвечавший за безопасность всего поезда Вахмистр. и дядька, явно битый жизнью и не только, тут же пробежался цепким взглядом по общей картине и уставился на меня, но не злобно, а обеспокоенно. «Ваше благородие, у вас кровь. Себя я мельком смотрел еще раньше, так что в ответ лишь хмыкнул. «Где именно?» Подразумевалось, что кровь на мне практически везде. Когда кинжальщик воткнул свое оружие в горло подельника, меня в буквальном смысле окатило кровавым душем. Как ни странно, мой вопрос вахмистра не смутил. Говорю же, тертый калач. «У вас рана на голове». Действительно, после адреналиновой атаки и последствий активации крыльев чувствительность у меня что-то притупилось — Прикоснувшись к макушке, я ощутил боль и влагу на пальцах. Чужая кровь уже свернулась, так что это точно моя. Вы бы прошли в свое купе, ваше благородие? С тем же заботливым выражением на лице предложил вахмистр: Сейчас я пришлю Фельдшера. Затем он посерьезнел и уверил меня: Тела уберем и все в точности запротоколируем, будьте покойны. Ну уж нет, стать покойным у меня имелся шанс пару минут назад и я им благоразумно не воспользовался. Незамысловатая шутка заставила меня хихикнуть, получилось немного нервно из-за адреналинового отходника. Беспокойство в глазах Вахмистра усилилось вместе с заботой. «Фонарькин!» — позвал вахмистра младшего унтерофицера. «Помоги его благородию добраться до купе и переодеться!» Я все никак не мог опомниться, и недавняя бойня здесь ни при чем. Наезды и злоба со стороны жандармов волшебного отделения стали уже привычными, а вот забота вызывает самый настоящий когнитивный диссонанс. Или же этот вахмистр просто исключение из злобного правила? Как ни странно, помощь жандармам мне действительно понадобилась, даже пришлось на него пару раз опереться. В купе он помог мне стянуть кители, сапоги, штаны я снял сам, так что прибывший к нам фельдшер застал меня в рубахе и кальсонах, Но этому сухому дядьке предпенсионного возраста к подобным картинам явно не привыкать. Фельдшер сноровисто очистил рану и продезинфицировал ее. Кинжальщик, падло, постарался на славу и распахал мне скальп до черепа, так что пришлось шить. Лечебного артефакта у простого фельдшера с собой не могло быть по определению, так что он смазал шов чем-то жгучим и просто забинтовал мне голову. Следующий раз меня побеспокоили посреди ночи, во время остановки в Мценске. Странно, что не раньше. Похоже, ближайшее серьезное отделение жандармов было только в этом городе. Жандармский поручик вошел в купе после вежливого стука. Был он старше меня лет на 10, но, как ни странно, не выказывал негодования тем, что при всем этом я стою на ступень выше в табели о рангах. «Как же вы так неаккуратно, господин титулярный советник!» удрученно покачав головой, спросил поручик после того, как мы поприветствовали друг друга. «Похоже, вахместер успел бы ложиться, потому что я в этот момент был в гражданском платье». «Да уж, господин поручик», — в тон вопрошающем ответил я, — «свидетелей не осталось, и доказать, что я не кровавый маньяк попросту некому. Но, поверьте, это не специально». «Ну что вы», — возразил поручик, — «и в мыслях не было». «Вахмистр уже предоставил отчет о телах, и у меня нет ни малейших сомнений в том, что это были убийцы. Хватило знаков на телах. Знакомы с нам сие картинки с бубями». «Очень интересно. Надо запомнить, на тот случай, если меня нелегко опять занесет в столицу, и я решу покопаться в этом деле». Заметив мой явный интерес, поручик охотно поведал мне о том, что же это за буби такие. Оказалось, что привокзальная преступная группировка, работающая по железке, для форсу бандитского использует карточную масть. Лично мне достались валеты, то есть наемные убийцы. Смертвецов поручик постепенно перешел к живому фигуранту, то есть ко мне. Меня не удивила его просьба предоставить к осмотру оружие убийства, а вот то, что он его даже не попытался конфисковать, вызвало откровенный шок. Да и вообще разбирательство прошло по какому-то предельно упрощенному варианту. Прямо на столике в купе был написан протокол, который я заверил своей печатью ВДК. Возможно, на железнодорожного жандарма так подействовал предоставленный для ознакомления указ из императорской канцелярии и сопроводительная записка от собственного шефа, а может действительно во втором отделении работают нормальные люди. Просто на всю жандармерию отморозков не хватает. К моменту, когда после получасовой остановки на обслуживание послышался паровозный гудок, предупреждавший о скором отправлении, все вопросы следствия были решены. Трупы сгрузили, а меня отпустили с миром.